Когда все эти чины собрались в Сенате в Петербурге, и царь в то же время нарядил и светское судилище из министров, сенаторов, губернаторов, генералов и штаб-офицеров Лейбгвардии, то духовные чины суда сперва в течение восьми дней ежедневно совершали по несколько часов в колено преклонение и, проливая горячие слезы, неотступно молили Бога, дабы Он внушил им такие мысли, каких требовали их честь и благо русского народа. Затем 25 июня, также по новому стилю, открыт был в Сенате уголовный суд, в который Его Величество явился со всеми духовными и светскими судьями, по отправлении в церкви Святого Духа торжественной литургии для испрощения помощи Божией в таком важном предстоящем деле. Когда все это собрание расположилось за судейскими столами, чтобы каждому был свободный доступ, привели царевича под караулом четырех унтер-офицеров. Затем начался допрос царевича, и прочитано во всеуслышание все следственное производство. 19 июня царевич был подвергнут пытке, причем в присутствии отца. Согласно гарнизонной книге, в этот день царь приезжал в крепость дважды. Первый раз в 12 часов дня в сопровождении Меньшикова, Апраксина, князя Долгорукова, генерала Бутурлина, а также Толстого, Шафирова и прочих, и учинен был за стенок. В первом часу пополудни вельможи разъехались. Второй визит в крепость состоялся в шесть вечера. Царя сопровождали Бутурлин, Толстой и прочие, и опять был учинен за стенок, продолжавшийся два с половиной часа. Царевичу дано было двадцать пять ударов. Допросы следовали один за другим. На следующий день, 20 июня, паки господа сенаторы и министры собрались в гварнизон по полуночи в восьмом часу, а именно светлейший князь, адмирал, князь Яков Федорович, Гаврило Иванович, генерал Бутурлин, князь Дмитрий Михайлович, пётр Толстой, пётр Шафиров, Иван Алексеевич и прочие. Этот эпически спокойный текст заканчивается двумя фразами. В одиннадцатом часу ученен был застенок, и потом разъехались. Его величество быть не изволил. Два четвертого июня застенок был устроен дважды, оба раза в присутствии царя. Первый начался в десять часов утра и разъехались в двенадцатом часу дня. Второй застенок... Начался в шестом часу вечера, в десятом часу разъехались. Царевичу дано пятнадцать ударов. Наибольший интерес для историка представляет документ, не имеющий прямого отношения к розыску о бегстве царевича. Это вопросные пункты, составленные царем 22 июня 1718 года и ответы на них царевича. В записке, переданной Толстому, рукою царя было написано «Сегодня после обеда съезди, спроси и запиши не для розыска, но для ведения». Первое. Что причина, что не слушал меня и немало ни в чем не хотел делать того, что мне надобно, и ни в чем не хотел угодное делать, а ведал, что сие в людях не водится, так же грех и стыд? Второе. от Отчего так бесстрашен был и не опасался за непослушание наказания? Третье. Для чего иною дорогою, а непослушанием хотел наследство, как я говорил ему сам, и, опрочем, что к сему надлежит, спроси? Царевич, как значится в публикации документов стряловым дал на эти вопросы собственноручные ответы. Прежде чем их излагать, есть смысл поделиться со слушателем некоторыми сомнениями относительно того, что царевич дал собственноручные ответы. Как известно, царевич скончался в застенке 26 июня 1718 года, то есть всего через четыре дня после написания собственноручных ответов. За три дня до их составления царевич получил 25 ударов. Это максимальная норма истязания для здорового человека. Царевич же богатырским здоровьем не отличался, и надо полагать, что удары не могли не оказать влияния на его физическое состояние и психику. Состояние Алексея было известно отцу, и поэтому он написал Толстому «Съезди, спроси и запиши» из чего следует, что царь сомневался в возможности сына собственноручно написать ответы. Наконец, под ответами отсутствует подпись Алексея. Кстати, французский дипломат Де Лави еще в конце апреля 1718 года доносил Версаль о состоянии царевича. Все его поступки показывают, что у него мозги не в порядке. А австрийский резидент Плеер тогда же сообщал цесарю, что в столице носится всеобщая молва о том, что царевич помешался в уме и страшно пьет. Конечно, полностью полагаться на эти свидетельства у историка нет оснований, поскольку это всего лишь слухи, к тому же относящиеся ко времени, когда не был еще заточен в Петропавловскую крепость. Но не должно быть никаких сомнений что 25 ударов, нанесенные 19 июня, сильно подорвали здоровье царевича и надломили его психику.